Звездная минута Сергея Попова Тайком, как вор, выскользнул из дома и проник на камбус. Побросал в мешок несколько буханок хлеба, кругов десять копченой колбасы, несколько банок говяжьей тушенки, взвалил мешок на плечи и вышел. Оглянулся тихо. Спит мирный, только окна радиостанции светятся. Мороз градусов по тридцать, но без ветра. Уже хорошо. Согнувшись в три погибели, побрел к мысу Мабус. На цыпочках прокрался мимо дизельной электростанции и беспрепятственно добрался до гаража. Снова по-воровски оглянулся. Никого. Зажег свет, внимательно осмотрел вездеход Макарова. Бак полный, траки в порядке, ящик с запасными частями, портативная газовая печурка на месте. Сунул вкрытый брезентом кузов мешок с продуктами, канистры с бензином, закрепил их веревкой, ударил себе полбу, забыл сигареты, вернулся, взял два блока шибки, прихватил на камбузе двухлитровый термос с кофе. Кажется, все. Хорошенько прогрел вездеход. На дизельной электростанции гул такой, что никто не услышит. Сел в кабину и помчался по-мирному. Увидел, как из дома начальника выскочил дежурный, весело заорал ему «Гудбай» и включил третью передачу. Вездеход рванул во тьму по колее, проложенной к седьмому километру. Круто повернул налево у сопки радио, и у памятника Анатолию Щеглову. Вышел напрямую. Попов привычно снял шапку, неподалеку от этого места провалился Щеглов в трещину. Или пан, или пропал. На седьмом километре колея кончилась. Попов сбросил газ, кивнул, как старый знакомый, установленный у склада вехи номер один, знакомой веха, не раз целованная, когда возвращались с востока. Отсюда для походника начинается Антарктида. Пройдешь еще 199 вех и упрешься в ворота. Вывози, лошадка, назад ходу нет. Сколько сможешь, столько и вези. Дотянешь до поезда, спасибо. Не дотянешь, поставит памятник, как ли хотя вряд ли поставить дезертиру и злостному нарушителю производственной дисциплины. Отпишут родителям с глубоким прискорбием и прикроют дело. Врешь, не прикроют. Долго не забудут человека по имени Сергей Попов. Кто еще рискнул рвануть на вездеходе к сотому километру? Никто, потому что смертельный риск на одинокой машине идти на купол. А второй нет. Трактор это без кабин. А Сергей Попов, трус и дезертир, плюнул на инструкции и отправился на прогулку, подышать свежим воздухом. Отворачивайтесь от Сереги, топчите его ногами. Нас по харьковчанкам разбросали, сунули пельмени в зубы нам, доброго пути нам пожелали и отправили ко всем чертям. Без спирта, пьяный, с песней гнал попов вездеход по коридору. Знал он его, как свои пять пальцев. В уме проходит с закрытыми глазами, от вехи до вехи. Сейчас будет небольшой подъем. За ним спуск. И снова подъемчик. Справа трещина до конца географии. Вот она, родимая. А мы мимо проскочим. Вот здесь совсем потихоньку, ползком, рядом притаилась змея подколодная. А теперь вздохнуть с облегчением. Эх, было бы светло, километров тридцать в час бы на этом отрезке. Скоро что-нибудь восемь-двадцать покажется верхний краешек солнца. Если не заметет, конечно. А солнце плюс фары почти что день. Почувствовал зверский голод, остановился, оторвал от круга кусок колбасы, проглотил и запил кофе. Два литра кофе заменяют сутки сна, доказано медициной, а больше нам и не надо. За сутки мы обогнем земной шар вокруг экватора. Вездеход взревев, пополз на крутой и длинный в сотни метров подъем, проклятый всеми походниками, Самый тяжелый подъем на купол. По два тягача в одни сани впрягали, еле втаскивал наверх, к вехе, установленной на двадцать шестом километре. Отцепляли сани и спускались за другими. Так называемая челночной операция имени Сизифа. Тягачи стонали и выли, два-три дня бывало, теряли на этом подъеме, а вездеход за полчаса проскочил. К 26 километру высота купола достигла 750 метров. Дальше подъем шел пологий. Временами он чередовался с небольшими спусками, дополнительные ориентиры, очень выгодные для штурмана. Невесомый легкий в управлении вездеход так и напрашивался на максимальную скорость. Но хотя узкая полоска солнца обратила ночь в сумерки, Попов повел машину осторожнее, чем раньше. Лихорадочное возбуждение улеглось, и он даже упрекал себя за малооправданный риск, с каким гнал вездеход по столь опасным местам. Пройдя веху, двигался теперь чуть ли не шагом и ускорял ход лишь тогда, когда фары брали под прицел очередной ориентир. На номеровех попову не было нужды смотреть. Та с башмаком на верхушке номер 56. Это с развивающейся портянкой номер шестьдесят, а надписи на 67 и 70, дело рук тошки, Дом отдыха вечный покой. и пойдешь направо, не забудь про завещание. Не машина ласточка в солнечный день, За двенадцать часов до ворот долетел бы. Но и сорок километров за семь часов совсем даже неплохо. Вот что плохо. Не выспался. Пол термоса кофе выдул, а все равно разморило. На пятидесятом километре нужно будет отдохнуть, размяться маленько. Стал вспоминать, что в торопях забыл предусмотреть. Спальный мешок не взял. Черт с ним. Уровень масла не проверил. Ну, с маслом должен быть порядок. Вездеход у Макарова всегда наготове. Каждый день воеводы свои владения объезжает. Только не сегодня, конечно. Сегодня, небось, рвет и мечет, стружку снимает с дежурного. Эта мысль так понравилась Попову, что он во весь рот заулыбался довольный. Одержим победу к тебе я приеду на горячем боевом коне, припомнилась песенка, которую вернувшись с фронта любил мурлыкать отец. Возвращусь с батей и ребятами, тогда и суди попова, приказывай не посуду мыть, а хоть уборной чистить, в глаза тебе буду смеяться. Эхо же туха начнется. Так хорошо было Попову сознавать, что кончились кошмары последних двух месяцев. Так ликовала его душа при мысли о том, что на исходе суток он займет свое штурманское кресло в Харьковчанке, что не просто петь захотелось, а рать во весь голос. Никогда еще человек не выходил один на один с ледяным куполом. Он, Попов, первый. Неслыханное, чудовищное самовольство будут кричать. Не нужны нам такие авантюристы. И не надо, на коленях будете просить, сам больше к вам не пойду. Хоть дегтем характеристику пишите, словом не возражу. Плевать на характеристики, на все плевать. Лишь бы ребятам, бате, в глаза посмотреть, сказать им, прости, батя, прости, братва, и спасибо за науку. Повторил про себя, понравилось. Так и надо сказать. Обломали Серегу, выбили дурь из головы. Перед всеми повинюсь за все. Моя у Варьки дочь? Вернусь, признаю. Женюсь, если простит за хамство. Или алименты платить буду. Старикам тоже поклонюсь. Перебесился, скажу, баста. Вместе начинаем жить». Снова на траулер пойду, привыкну как-нибудь. Не повезло ему с морем. Четырнадцать лет назад окончил херсонскую мореходку и стал плавать штурманом на рыболовном траулере. Еще когда в учебные плавания ходил, блевал даже в пустяковый шторм. одолевала морская болезнь. Думал, привыкнет со временем, а не привык. Сначала жалели, подменяли в штормы на вахтах, а потом посоветовали списываться на берег. Жалко было потерянных лет, хорошего рыбацкого заработка, но на чужой пай рта не разевай, пришлось увольняться. И тут встреча в закусочной с Колей Блиновым, бывшим приятелем по мореходке. Он был четвертым штурманом на Аби и брался свести Серегу с полярным начальством. Свел и переквалифицировался Серега с морского штурмана на сухопутного. Зимовал на Крайнем Севере, потом в Антарктиде. Ходил в походы, а в остальное время был у аэрологов и метеорологов на подхвате. За 13 лет 7,5 отзимовал, благодарности вагон получил, и в заключении высшую награду — должность судомойки. — Кровью блевать буду, вылечусь от морской болезни, — решил Попов. И тут же оставил себе маленькую лазейку. Если не извиняться миром, не уговорят забыть обиду. Не бедным родственникам собирается Серега возвратиться в мирный, не посуду мыть на камбузе. На пятидесятом километре остановил вездеход. Вышел из кабины. Веха чуть видна. За три месяца на две трети замело. И трещина, что летом темнела, в пяти шагах справа, светлым снежным мостиком покрылась. Капкан замаскированный. Для интереса Ленька Савостиков бросил тогда в нее сломанный палец от трака. И услышал только через полминуты глухой стук. Ухмылка на Ленкином лице будто примерзла. А слева до трещин метров десять. Здесь коридор более или менее широкий. Только дышать стало труднее. Высота уже 900 с лишним метров. Так что с разминкой усердствовать не стоит. В походе на купол поднимаешься медленно, акклиматизируешься постепенно. А когда сразу взлетаешь на верхотуру, заметно. До 75-го километра подъема почти не будет. Зато последние 25 снова идут к небу. Высота у ворот, припомнил Попов, 1426 метров. Похолодел. Показалось, что мотор чихнул. Кинулся к вездеходу, прислушался. Вроде нормально. Сел за рычаги, двинулся вперед и поклялся, что останавливаться больше не будет. Незачем искушать судьбу. Долго еще прислушивался, не мог унять дрожи в коленках. Случится, что с мотором — верная прописка на острове Буромского. Из мирного на тракторе за ним не пойдут, а на поезд надежды мало. Раз до сих пор не показались, значит, либо не могут отыскать ворота, либо скверная мыслишка. Ну, поднимусь на сотой, поищу и не найду. А дальше что? Сколько искать? Сутки? Двое? А вдруг заметет? Тогда придется останавливаться и уповать на то, что мотор не заглохнет. Так он тебе и не заглохнет в пургу. Держи карман шире. Тут закон подлости действует. «Устал», — подумал Попов. Вот и лезет в голову всякая ерунда. Глотнул из термоса, закурил. Почувствовал тошноту, выбросил сигарету. Газу, наверное, надышался. А может, высота действует. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Солнце давным-давно скрылось. Легкий ветерок взметал снег, и вести машину стало трудно. Вторую ночь Попов не спал. Голова налилась свинцом, сердце билось ощутимыми толчками, и самое неприятное подкатило и застряло у горла тошнота. Тормознул, приоткрыл дверцу, сунул палец в рот, вырвало с болью жестоко. Два литра кофе выпил, перекурил, а не выпил бы, заснул. Нащупал рукой какую-то ветошь, вытер лицо. В нос ударил резкий запах бензина и отработанного масла. Снова начало тошнить. «Плохо! Ой, как плохо!» Пересилил тошноту, двинулся на первой передаче. «Мишку Седого нужно было взять с собой. Наверняка согласился бы Мишка. А вдруг доложил бы Макарову, «Один на куполе не воин, плохо одному на куполе». Везиход резко накренился, послышался скрежет металла, и Попов больно ударился грудью о рычаги. Мгновенно среагировал, заглушил мотор, и весь дрожа от напряжения осторожно выбрался из кабины. Потому что левая гусеница оторвалась от поверхности снега, понял, что дело швах. Зажег фонарик и увидел упершийся в край трещины бампер. Была бы она пошире сантиметров на тридцать. Проскочил бы в нее, как яблоко. Еще не веря тому, что случилось, Попов осветил колею и убедился в том, что взял вправо. Притупилась реакция. На последних километрах споткнулся. Сон как рукой сняло, в голове просветлело. О том, чтобы попытаться дать задний ход и выбраться из ловушки, не могло быть и речи. Значит, пешим... «По танковому», — как любил говорить батя. «А снег на колее глубокий, почти поверх унтов. Страшно залезать в вездеход, а нужно». Залез, опустил на снег мешок с продуктами, взял ракетницу, рассовал по карманам патроны и начал осторожно протискиваться в левую дверцу. Под правой гусеницей что-то хрустнуло, и Попов, не раздумывая, выбросился из кабины. Вездеход еще больше накренился, наверное, достаточно толчка, чтобы бампер соскользнул со своего ненадежного ледяного упора. «Прощай, лошадка!» — горестно подумал Попов. Взвалил на плечи мешок, тяжелый черт, пуда два потянет, и, подсвечивая себе фонариком, двинулся в гору. Через несколько шагов задохнулся остановился, выбросил из мешка две буханки хлеба, перевел дух и пошел дальше. Добрался до вехи номер 196. Погоревал, что самую малость лошадка не дотянула, и долго минут десять отдыхал, сидя на мешке. Ноги тонули в снегу, и вытаскивать их стало не в моготу. Одну за другой выкинул остальные три буханки, а на верхушку очередной вехи, насадил пять кругов колбасы, чтобы легче найти, если будет такая нужда. Хотел отдохнуть дольше, но почувствовал, что замерзает, и двинулся в путь. К вехе 198 уже не шел, а едва ли не полз, падал, вставал и еле переставлял ноги. Ветерок перехватывал и без того сбитое дыхание. Если бы оставался... Ни один несчастный километр, а два или три. Незачем было бы играть в эту проигранную игру. Мешок решил оставить здесь, возле вехи. Только сунул в карман кусок колбасы и несколько пачек шибки. Ветер все усиливался, холод прокрался в рукавицы, пробил заледеневшие от пота и слез под шлемник и добрался до самого нутра тупевшему мозгу становилось все труднее управлять очугуневшим телом, и Поповым начал владевать равнодушие. Где-то в глубине сознания теплилась лишь одна мысль — нужно во что бы то ни стало дойти до ворот, и тогда все будет хорошо. Падая в снег, он теперь подолгу лежал, уже не боясь, что замерзнет, но та мысль все-таки имела над ним какую-то власть и заставляла вставать и идти. К двухсотой вехе он вышел почти что наугад, так как фонарик потерял. Хрипя прислонился к гурью, упал и, наверное, мгновенно бы уснул, но сильно удалился головой о край бочки и от боли очнулся. Поднялся, открыл воспаленные глаза, прислушался, но ничего не увидел и не услышал. Вспомнил про ракетницу, вытащил ее и заплакал. Она выпала из одеревеневшей руки. Начал бить руками по бедрам, пока не почувствовал невыносимую боль в помороженных кистях. И тогда, сжав зубы, поднял ракетницу, сунул в нее патрон и нажал на спуск. Не глядя на рассыпающиеся в небе огни, снова зарядил ракетницу и хотел выстрелить, но палец никак не сгибался. И пришлось снова изо всей силы бить руками по бедрам. Но один удар оказался неудачным, и по чудовищной дикой боли Попов догадался, что, наверное, вывихнул палец. После многих попыток приноровился, зажал меж колен ракетницу, левой здоровой рукой зарядил ее, и изловчился и выстрелил. Потом еще и еще, уже плохо соображая, что и зачем он делает. Расстреляв все ракеты, прислонился к Гурью, сел и уставился на вдруг вынырнувшие откуда-то сбоку огни. Помотал головой, натер лицо снегом — все равно огни. — Харьковчанка! — догадался Попов и удивился тому, что она идет одна. Почему одна? Нужно не забыть спросить, куда делись еще два тягача. К нему бежали люди, и он сидел и силился вспомнить, что еще хотел у них спросить. Вспомнил. Нужно сказать «Прости, батя», «Прости, братва» и еще что-то. Но ничего сказать он уже не мог и лишь беспомощно пытался раскрыть рот и всхлипывал, когда его подняли и понесли куда-то на руках. И быстро затих и заснул. Так что лучшую звездную минуту своей жизни Сергей Попов проспал. Поезд шел по Антарктиде. 1974 год. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.